Глава п я т а Званый ужин у графа XXX. Город Иркутск. Пять высокородных молодых девушек на выданье сидели своим узким девичьим кругом, все как одна дочери графов, пренебрежительно поглядывая на сидящих в стороне многочисленных виконтес и баронес. «Статус а р и с т о к р а т о в это всё!» И подружек нужно было заводить соответствующих. «Девочки, а что вы думаете о Галактионове?» — задала вопрос одна из девушек, потягивая холодное шампанское. Все оживились. «Что ты имеешь в виду? О нем в последнее время столько слухов ходит, что непонятно, где слухи, а где правда». «Да я про Голдсмит говорю. Он уже пару недель вместе с ней живет. Как вы думаете, у них что-то было?» «Конечно же было», — сказала вторая. «Без присмотра наедине». «Фу!» — скривилась третья. «Как позорно!» Анна Голдсмит до недавнего времени была участником их узкого клуба графских дочерей. Но с тех пор, как связалась с г а л а к т и о н о в м они её не видели ни разу. «Мне удивительно, что её батюшка так спокойно на это реагирует». «Ну, ты же знаешь его отношение к Анне». «Да», — согласно кивнула первая. «Наверное, он даже рад, что от неё избавился». Все сдержанно захихикали. н а вообще Галактионов красавчик! Нищий барон и замхомутал графиню!» Молчавшая до этого ч е т в е р т а я дождалась, пока все замолкнут. В очередной раз, пригубив пузырящийся напиток, она заговорчески произнесла. «Девочки, сейчас я вам что-то расскажу, и вы умрёте!» «Что у тебя?» — тут же обернулись остальные. «Я слышала, что объявлена помолвка между Андросовой и Галактионовым!» «Да ладно!» — в четыре глотки сказали девушки. «Как так-то? Он же живёт с Голдсмит! Барона-княжна! Бред! Не может быть!» Со всех сторон посыпались удивлённые возгласы. «Информация стопроцентная. Один из гвардейцев Андросовых проболтался. Он дружит с моим охранником», — сказала инсайдер. «Ты чего же низко пал рот Андросовых?» — возмутилась одна из девушек. Вторая же скривила носик. «Я решительно ничего не понимаю». «Уже нищий барон. Да, Андросовы могли взять кого угодно. Но вот так-то». Девушки откинулись на стуле с высокими спинками, задумавшись над своими думами, пока одна из них не сказала. «А ведь признайтесь, если убрать в сторону его сомнительное происхождение и отсутствие денег, он ведь красавчик, правда?» «Это да», — вздохнули все остальные и перешли к следующим порциям великосветских сплетен. Дела в центре были закончены. Волк отвез с Анну и Медоеда в усадьбу, а затем вернулся ко мне. Мы последний раз переночевали в казарме, и Потапов сдал комнаты коменданту. Предварительно я попрощался с Андросовым, сказав, где меня можно найти. Да он и так знал. А еще навестил Хельгу в лазарете. Нога у нее стремительно восстанавливалась, благодаря лекарям центра. Да и Андросов в этом поучаствовал. Несмотря на свой молодой возраст, его дар значительно превосходил лучших лекарей-истребителей. День-два, и снова девушка будет как новенькая. Кстати, несмотря на своё возмущение и показательный протест в последнем рейде, добрая душа проявилась в нём. Он уделил время и пострадавшим истребителям, значительно упростив работу врачам. «Всё-таки хороший он человек!» Волку я показал две точки на карте, куда мне нужно было попасть — склад и наркопритон. Оба объекта принадлежат королю через подставных лиц. Это выяснила Анна, которая, занимаясь контролем уборки поместья, не забывала и о моих поручениях. А затем их проверил шнырька. Сперва запылал склад. А потом я вызвал неприятных существ, что напугали местных найриков до усрачки, выгнав их из помещения. После этого я поджёг и эту мерзкую опухоль на теле города. Когда мой бронированный джип удалялся из Иркутска в сторону имения, меня посетила мысль. «Интересно, если я выжгу имущество короля дотла, и он останется голым, он всё ещё будет королём?» Следующие два дня я посвятил отдыху и рабочим вопросам в и м е н и В принципе, Анна и сама прекрасно со всем справлялась, и бригада селян отёрла главное здание усадьбы до блеска. Вот только после этого обнажились моменты, которые не исправишь простой уборкой. Частично сгнившая и потрёпанная проводка, треснутые трубы и прогнивший пол. Похоже, здесь одной уборкой не обойдётся. Я в это время с волком отсортировал полученное оружие на продажу и пригласил к себе в гости Архипа, предупредив, чтобы он взял машину побольше. Любопытный лавочник, конечно, сразу принял моё приглашение. Я заранее его предупредил, что у меня за товар, чтобы не было никаких неожиданностей. Но он сказал, что никаких проблем не будет. Оглядев кучу добра, скинутого о б ы ч н ы й сарай, Архип одобрительно улыбнулся. «Знаешь, Александр, чем больше я тебя узнаю, тем больше поражаюсь. Король больше двадцати лет держал в узде Иркутск. и сейчас, за неполные две недели, на него начали тявкать даже собственные шапки». твоему вопросу, знаю ли я, что покупаю и точно ли понимаю, что делаю, отвечу так. Если бы мне кто-то две недели назад позвонил и сказал, что хочет продать мне оружие, снятое с трупов людей короля, я бы послал его нахер и заблокировал телефонный контакт во избежание неприятностей. Сейчас же понимаю, что это меньшее из проблем. Кстати, два дня назад кто-то спалил притон и склад короля. «Ты не в курсе, кто бы это мог быть?» — лукаво усмехнулся Архип. «Не имею ни малейшего понятия», — без улыбки покачал и головой. «Я так и думал», — сказал он. «Ну что ж, приступим». И мы приступили. Торговля шла вовсю. Но, удивление, в неё с азартом включился Волк. Особенно, когда дело касалось огнестрела. За каждый автомат или винтовку он торговался, как за единственную любимую машину. Когда торг закончился, то я разбогател на 117 тысяч рублей. Из них 43 тысячи я получил за оптовую продажу огнестрела и снаряги рядовых, и не очень бандосов. Кое-что оставив, конечно же, себе. В первую очередь, антимагические боеприпасы, чтобы вооружить свою будущую гвардию. А еще 74 тысячи я заработал на продаже оружия и доспехов о д а р е н н ы х что погибли в подвале усадьбы. Из всего того я оставил лишь скиметр благородного Фенди, Четыре интересных кинжала и два комплекта брони — наручи, понужи, и кольчуги, отказавшись от шлемов. Эти комплекты я передал Архипу на ресторацию, за что хитрый лавочник удержал с меня деньги за неё. В принципе, мы разошлись довольны друг другом. Я пожал Архипу на прощение руку, а волк остался проконтролировать, чтобы подсобные рабочие не вынесли ничего лишнего. И да, все машины, что мы забрали у бандосов, Волк продал по цене металлолома, чем они, по сути, и являлись. Мы выручили за них ещё 7 тысяч. Он оставил два лучших джипа для собственных нужд. Ну и фуры, кроме той, что с трупами, которую мы отправили к Орлю, мы тоже оставили. Хозяйстве пригодится. У меня было почти 180 тысяч рублей. Нехилая сумма, но подозреваю, что это ненадолго. Я пошёл к имению, где Шнырька мне показал странную картину. Я не поверил своим глазам. Кивнул уборщиком, а затем забежал на второй этаж, где Анна по-хозяйски расположилась в кабинете. Кожаное кресло сгнило, его выкинули. Но сам деревянный стол из дорогого крепкого дерева сохранился. Девушка сидела на табуретке. Одной рукой клацала по клавишам, а второй брала из большого блюда аккуратно очищенные и нарезанные дольки яблок. Причём один кусок она клала в рот, медленно пережёвывая. а два куска отправлялись, кто бы мог подумать, Медоеду, который сидел рядом с ней, как собака, и преданно смотрел ей в глаза. Я зашёл внутрь и присвистнул. «Нихрена себе, отморозок! Ты что, сдался?» Медоед фыркнул, бросил на меня взгляд и снова поднял морду, ожидая очередную вкусную дольку. «Какой же это отморозок, если он пупсик?» «Кто, блин?» — нахмурился я. «Пупсик!» — улыбнулась Анна. «Отличное имя для зверька. Правда, Пупсик?» Пупсик встал на задние лапы, а передние положил на стол, требовательно глядя на ещё оставшиеся яблоки. Анна засмеялась и закинула ему в рот ещё пару кусочков. «Вот видишь, он отзывается». «Позор н о мою ещё не седую голову!» Театрально закатил я глаза. «Родовой зверь! Машина для убийства! Идеальный отморозок и... Пупсик!» «Эй, отморозок, иди сюда!» Тот покосился на меня, а потом перевел взгляд на Анну. «Я сказал бегом!» Честно говоря, я смухлевал, добавив немного духовной силы. Так что зверь побежал ко мне и с т а л передо мной, н е д о в о л ь н о с к а л я т ь «Вот это совсем другое дело!» Я пошел и уселся на чудом сохранившийся диван. Но как чудом? Просто он был сделан из дерева и кожи, а кожа, походу, была тоже непростая. И вот мыли, и он выглядел сейчас достаточно мягким и прочным. «Пупсик!» — крикнула Анна. Смешно переваливая ножками и тряся жирной задницей, и Медоед снова бросился к ней. Я изобразил фейспалм. «Анюта, я тебя умоляю, не говори больше никому». «Но ведь круто и очень мило», — пожала плечами девушка. Я вздохнул. «Женщины, от них одни проблемы. Ладно, в боевых условиях ты будешь отморозком, а дома пупсиком». — милостиво разрешил я. — Пупсиком конкретно для этой девушки. У меня даже язык не повернётся так назвать тебя. — Ну, рассказывай, как дела? Она рассказала. Народ был построен, и м е н е е вычищено. Собственно, это я и так видел. Дальше осталось произвести ремонт. Она достала из ряда стопочек с бумагами визитку виконта Смородина, что я дал ей заранее, и предъявила её мне. — Вызываем строителей? — уточнила она. «Конечно, ты пробил информацию». «Исключительно положительные отзывы, как он и говорил. И да, если он даст тебе скидку, как обещал, то невероятно. Они обычно вообще скидок не дают. Но знаешь, что самое интересное?» «Что?» «На момент проведения работ, согласно сертификату имперской безопасности, они привозят с собой нехилую кучу военных. Кроме собственной гвардии, там будут ещё представители имперской безопасности». чтобы обеспечить ту самую конфиденциальность клиента, про которую они тебе все уши прожужжали. и м, -м» протянул я. «Интересно, ты в этом точно уверена?» Она закатила глаза. «Конечно, я в этом уверена. Несколько раз проверила». «И сколько они здесь будут находиться?» «Пока объект не будет сдан заказчику». «Интересно. А дополнительная плата?» «Все услуги входят в общую смету, поэтому они такие дорогие. — Ясно, — еще раз протянул я. — Ну, тогда решено. Дай ко мне визитку. И это, там немножко камней нужно перетащить. Организуешь? Волк в курсе. Мне — Камней? — нахмурилась девушка. «Магических — Магических, — почесал голову я. — Подозреваю, что очень недешевых. — Сделаю, — загорелись глаза у Анны. Она вскочила со стула, сладко потянулась, изогнувшись и быстрым шагом направилась наружу. На пороге притормозила. «Пупсик, идёшь?» Медоед, как мне показалось, немного виноват, о посмотрел на меня, а затем повернулся и, вихляя толстой жопой, пошёл за Анной. Я вздохнул и взял в руки телефон. Женщины не только мужчин в браке портят. Виконт явно обрадовался моему звонку и сдержал своё слово. Когда я описал ему фронт работ, он сказал, что первая бригада, а соответственная охрана прибудут уже сегодня. Он приедет лично и составит смету на все остальные работы. После этого я позвонил Андросову, поблагодарил его за гвардию и сказал, что он может ее отозвать. Конечно же, Андрей не удержался, чтобы не спросить, в чем дело. Ну, никакой тайны здесь не было. Я сказал, что привлекаю строителей с собственной охраной. Это Андросов принял вполне благосклонно, конечно же, не упустив момент пошутить, чтобы я был осторожен, и чтобы, как он выразился, небольшой косметический ремонт не оставил меня без штанов. «Без спортивных штанов! Ха-ха-ха!» Я сказал, что он дурак, и шутки у него дурацкие, и всё нормально, деньги есть. А сам с небольшой опаской стал ожидать приезда Виконта. Я никак не привыкну чувствовать себя нищебродом. Денег Архи подсыпал нормально, вот только расценки на местные строительные работы я ни хрена не знал. Подозреваю, что это будет больно, очень больно. А это значит, что разломы сами себя не закроют, и деньги сами себя не заработают. Ресторан «Империал», Петергов. Для встречи двух великих князей была выбрана нейтральная территория. Инициатором встречи выступил Вербицкий, так что Иван Васильевич выбирал место. И он, немало не смущаясь, выбрал ресторан «Империал», который часто пощал даже сам император. У Андросова в связи с близостью его рода к имперскому там была отдельная кабинка. Хотел ли Андросов-старший слегка ткнуть носом взорвавшегося Вербицкого, показав свою близость к императору? Не без этого. Иван Васильевич был очень миролюбивым и, как говорили его подчинённые, справедливым человеком. Но когда дело касалось его рода, лучший лекарь империи сразу вспоминал старую заповедь, что донёс до него сперва отец, а до отца его дед. Он говорил, «Иван, мы владеем очень мощным даром. Наш дар позволит спасти множество жизней. Но если ты почувствуешь опасность, вспомни, что этот же дар можно применить врагам во вред. И тогда храни Господь». Собственно, по этой методичке и жил Иван Васильевич. Когда открылась дверца в кабинку, и официант пропустил внутрь князя Вербицкого, Андросов слегка улыбнулся, не переставая жевать. и даже не приподнял пятую точку с дивана. «Присаживайтесь, Геннадий Павлович, угощайтесь!» Вербицкий выглядел нервно. Его худое, скуластое лицо пыталось сохранить невозмутимость, но получалось у него плохо. Ведь его р о д также по праву занимал одну из верхних ступеней иерархии империи. Но в данный момент эта ситуация, кажется, вышла из-под контроля. И зачем только ввязался этот пацан Андросов? «Спасибо, не хочу», — сказал он. н о как скажете», — улыбнулся Андросов и щедрой рукой наложил себе на тарелку вкуснейшего салата. «Я получил ваше предложение», — сказал Гребицкий. «И?», и «Я его принимаю». «Отлично», — ответил ему Иван Васильевич. «И очень разумно». Собственно, длинное предложение, написанное изысканным ветеватым языком, несло всего один короткий посыл. «Давайте оставим всё, как есть». Андросовы были в своём праве, защищая будущего родича. Вербицкие не знали, что п о с я г н у л и на этого самого будущего родича. Но погиб внучатый племянник Вербицкого. Так ходили слухи, что он ещё слишком долго задержался на этом свете, учитывая непонятные движения, в которых он постоянно участвовал. «Правда, всё это можно было сказать ответным письмом или по телефону», — схийничал Андросов. «Я хотел обсудить с вами другое, Иван Васильевич». геннадий слушаю вас и п о «Я не верю, что помолвка Екатерины с г а л т и о н о в ы м это правда». «Вот как?» — Андросов отложил приборы, и глаза его опасно блеснули. «Вы подозреваете меня в аварянии?» «При всем уважении», — немного стушевался Вербицкий. «Да я... да и не только я... Многие наши знакомые сомневаются, что, учитывая специфику Екатерины, когда-нибудь найдётся для неё хоть какой-то мужчина». У а н д р о с с в а абсолютно пропал аппетит. Он раздражённо схватил салфетку и вытер губы. «Мне кажется, вы зарываетесь, князь». «Ничуть. Я всего лишь высказываю некоторые сомнения. И заметьте, вполне обоснованные...» «Вам предъявить предварительный контракт?» «Нет, нет, не стоит. Зачем? Я вам верю. Вот только бумажка... Вы же сами понимаете, это бумажка». «Я другое хотел сказать. Ведь скоро у Екатерины день рождения, верно?» «Да», — кивнул Андросов. «И к чему вы ведёте?» «Я бы хотел получить приглашение на торжественный бал по этому случаю, чтобы посмотреть, как Екатерина танцует с г а л т и о н о м Андросов долго молчал, раздумывая, но в конце концов согласно кивнул. «Считайте, что вы уже приглашены». «Отлично. Этого я и хотел. Тогда увидимся на балу». э кстати, какой подарок мне приготовить княжне?» «Решайте сами», — буркнул Андросов. Аппетит и настроение у него испортились и небезосновательно. Вербицкий сел в свой бронированный лимузин, и кортеж вскоре тронулся. Напротив него сидел командир его гвардии. «Странно», — задумчиво почесал скулу Вербицкий. Андросов согласился. «А ведь я думал, что он будет против, и что война родов будет неизбежной». Его командир гвардии посмотрел на него вопросительно. «Так мне разрывать контракты и соглашения с нашими союзниками?» «Подожди, не торопись. Я думаю, что ещё рановато». Он поднял голову. «Ты уверен, что с их помощью мы уничтожим Андросовых?» «Я был бы уверен на все сто процентов, вот только если бы не их близость к императору», улыбнулся в ответ гвардеец. «Но этот вопрос я решу», — сказал Вербицкий. Он ненадолго з а д у м а л с я а потом качнул головой. «Но вообще, конечно, риски большие. С делаем так. Подстрой г а л к т и о н у у несчастный случай». «Без следов?» и «Именно. Сделай это шумно, но главное, чтобы на нас не указывало. Возможно, до войны не дойдёт». Снова задумался в е р б и т к и й «Если помолвка и вправду существует, этим мы ослабим Андросовых. Если же помолвки нет, то мы просто уберём виновника к гибели моего племянника-идиота».